Глава 3 Дальняя дорога. Через два месяца после совещания у князя. Неспешно падающий густой снег красиво кружил огромными хлопьями, все больше и больше укутывая белым пушистым одеялом забытые пустоши. Грациозная косуля, изечно перебирая копытцами, в очередной раз настороженно раздула большие ноздри и пугливо повела чутким носом свежий морозный воздух, после чего снова зарылась с головой в сугроб пытаясь достать пожухлую прошлогоднюю траву с листвой, а если повезет, то и желуди с каштанами. Но вот она резко вынула мордочку из снега, и, боязливо принюхиваясь, стала тревожно всматриваться в лесную чищобу, навострив свои длинные овальной формы уши. Вроде все тихо, никакой опасности. Но что это за новый, чуждый запах принесло порывом ветра только что? Тревога. Инстинкты сработали мгновенно, и породистое животное немедленно сделала красивейший прыжок метра на три в сторону, но было поздно. Просвистевшая стрела молниеносно впилась прямо в воздухе в стройной лани в бок сбив ее на землю и окропив кровью белоснежную простыню, равномерно покрывавшую бескрайние северные пустоши. шагах в 15 из-за могучего ствола здоровенного кедра вышел человек. Одет воин был по-зимнему, в овечьем полушубке, в теплых шерстяных штанах до да сапогах из прошитой овечьей же шерстью буйволинной кожи. На голове у него красовалась шапка из меха горностая. Шустро положив еще одну стрелу на тетеву лука, охотник торопливо пошел к раненому животному, но второго выстрела не понадобилось. Подстреленная косуля лежала на боку, лишь судорожно дрыгая копытами. Следопыт присел над смертельно раненой серной, достал охотничий нож и со словами «Прости, красавица!» быстро перерезал ей горло, прекратив мучение о благородной лане после чего, вытерев лезвие кинжала от крови об шкуру убитой и убрал тесак за пояс и, легко взвалив на плечи свою добычу, потопал назад, к гиблому тракту, не забыв прихватить другой рукой и лук с колчаном стрел. Охота прошла удачно. Мирослав применил все мастерство, каким владел, чтобы незаметно подкрасться на расстояние выстрела к этому крайне пугливому и чуткому созданию природы. Дружина князя Святослава, двигалась по заваленной снегом дороге медленнее, чем предполагалось, и воины были вынуждены заниматься попутно еще и охотой, дабы восполнять постепенно заканчивающиеся припасы, взятые еще из Мирграда. Слава богам, что основная часть пути оказалась позади. По картам они практически дошли до излучины реки Валакеи, на другой стороне которой должен был располагаться Караим. Мирослав вышел к гиблому тракту и, сбросив с плеч косулю на заснеженную землю, сценично уселся на ее тушку мягким местом, да принялся выжидательно всматриваться вдаль, задумчиво перекидывая во рту сухую веточку, отломанную им от ближайшего валежника. Прошло примерно с полчаса, когда молодой охотник вышел на заснеженную стезю, и вот из-за поворота показался тот, кого и поджидал Мирослав. Рыжеволосый великан, ведя под узду своего красавца-скакуна с притороченной к его спине здоровенной двуручной секирой, как волнорез неторопливо брел засыпанные снегом дороги, уверенно протаптывая узкую тропинку для идущих следом воинов из княжеской дружины. Вторым за молодым богатырем чуть по отстав, брел еще один гигант только с русой гривой волос. В похожей манере он вел за собой пегого коня, несшего помимо дорожной утвари, еще и внушительных размеров двуручный меч в ножнах, сделанный явно рукой большого мастера дел кузнечных. Рыжий громила, увидев впереди по курсу отдыхающего мирослава, на секунду остановился, нахмурился и неспешно последовал далее. На подходе к удачливому охотнику раздался его босовитый голос, больше похожий на гулкий рокот, сопровождающийся перезвоном пары сосулек, что образовалось в его густой бороде за время не самого легкого путешествия. — Мирка, ты чего на еде о канонужнике восседаешь? — неодобрительно пробасил Ратибор. — Совсем обалдел. Ты же знаешь, что так делать нельзя. «Знать-то я знаю. Да пока тебя, медвежонка, дождешься, моя пятая точка совсем замерзнет». Мирослав поднялся, активно при этом разминаясь. «Вот я и решил ее погреть мальца, чем можно». «Что случилось? Почему заминка?» Подошедший Ромир вопросительно уставился на приятелей. «У нашего бравого охотника замерзла его русая задница». Ратибор иронично хмыкнул. «Может, ему по ней с ноги дать? Для сугрева, так сказать». — Лучше на костерок уж тогда его посадить. — На полежки тлеющие, — охотно поддержал рыжего товарища Яромир. — Тогда прогреет ее свою родимую до костей. — Кое-кто, я смотрю, хочет остаться без ужина сегодня. Мирослав, хитро прищурившись, весело взглянул на друзей, попутно закидывая добычу на одну из рабочих лошадок, что вереницей шли следом, ведомые Долибором, одним из дружинников князя. — Да, любопытно, кто же это может быть? Ратибор многозначительно огляделся по сторонам и озадаченно потеребил бороду, заодно сбивая надоедливые сосули с нее. «Я вот не хочу, а ты дружи», — обратился он к Ирамиру. «И у меня нет никакого желания голодным засыпать сегодня, но, вероятно, он себя имеет в виду. Все может быть. Задница в тепле, а вот голову отморозил». Ратибор снова едко хмыкнув, насмешливо взглянул на Мирослава. — Не тем местом, Мирка, ты на животинку несчастную уселся. Надо было черепок свой греть, а не пятую точку. — Поговорите мне, поговорите. Молодой охотник лукаво улыбнулся. — А то, я смотрю, от безделия у вас языки подсыхать начали. Так и совсем отвалиться ведь могут, коли чесать ими не будете. — Чего стоим? Давно не виделись? — раздался низкий голос за спинами приятелей. — Тиммигом обернулись. За ними стоял вышедший из заснеженной с стушая олененка на плечах, Белогор, отец Мирослава. Подойти к друзьям он умудрился бесшумно, несмотря на свою не самую легкую ношу. На вид опытному охотнику было лет пятьдесят, не больше. Поджарый, мускулистый, без единой седой пряди в русых волосах, он выглядел бы куда моложе своих лет, если бы не суровое, изрезанное глубокими морщинами лицо, которое выдавало его истинный возраст. «Соскучились, что ли, друг подружки уже?» — ворчливо молвил Белогор, взваливая свой охотничий трофей на еще одну тягловую лошадь, несшую на себе уже парочку таких туш. Мирослав с батей по пути исследования дружины и княжей времени зря не теряли и являлись основными поставщиками свежего мяса к вечерним привалам. Благо, зверья непуганного в окрестностях было в избытке, ибо человек редко объявлялся в этих непролазных дебрях. «А то!» — Ратибор широко улыбнулся. — Часа два уж как не видели твоего Ахламона. — Да, это срок, — хмыкнул добродушно Белогор. — Еще какой? — певнул Яромир в ответ. — Долго нам еще. Подошедший Святослав был задумчив и угрюм. Князь явно подустал от столь дальней дороги. — Ты, старче, с непривычки смотрю, аж пригорюнился, — пробурчал Ратибор. — Это тебе не в кереме своем на троне восседать, да на перинах пуховых нежится. — Твоя правда рад, — недовольно молвил князь. Отвыкли, оказывается, от походов-то затяжных. Мы уже практически у цели. Белогор лениво махнул рукой вперед. Версты две, не больше, и упрёмся в Валакею. Чуть пониже по течению будет узкое местечко, помеченное на картах у Агнеслава как переправа. Хорошо хоть с голубями прислать нам успел путь свой и место, где град заложил. Там же довольно большая деревушка местных должна располагаться. святослав задумчивости поскрёб затылок. Кванься они себя именуют. Вид у них, по словам Агнеслава, чудный. «Как дети?» — описывал он их. «Вот только детей нам не хватало для полного счастья», — буркнул слегка раздраженный Ратибор. «Можно подумать, одного ребятенки нам мало. о вспомнишь чудо, а оно тут как тут. А что тут происходит со совещания и без меня?» Извереница бредущих мимо воинов вынырнул укутанный с головы до пят в меха Емельян. От него изрядно разила кислым вином. На ногах он держался не очень уверенно, ибо был порядочно пьян. «Что вы там сейчас про детей-то вещали, а?» — хмыкнул Мирослав, иронически взглянув на враз помрачневших Святослава с Ратибором. «Да, что еще за дети? Г -г -г Где дети? Я вас спрашиваю». Подошедший княжий племяш недоуменно оглянулся. «Мы что, взяли с собой ребятню?» — уже возмущенно вопросил он, непонятно кому обращаясь. «Ага, Емеля, взяли». — улыбнулся рамир спокойно реагировавший, в отличие от князя Сартибором, на выходки нетрезвого оболтуса. — Одного дитятку-то уж точно. — Да ты что! И где же он попрятался все это время? Уж позвольте полюбопытствовать. — Средь твоих бутылок, Емельян! — Святослав недобро смотрел на двоюродного племянника. — А теперь сгинь с глаз моих. И пока не протрезвеешь, чтобы я тебя не видел, усек. — Усек! Емельян старался не перечить своему дяде и молча ретировался из его поля зрения, ибо даже в хмельном угаре понимал, что не следует с ним спорить сейчас, ведь явно не в самом лучшем настроении Святослав пребывает. «Свят! Рад, не начинай!» — мгновенно взвился князь, проводив хмурым взглядом своего загулявшего племяшку. Сам уже тысячу и один раз пожалел, что взял его с нами. Но кто же мог себе представить, что этот обормот аж двух тяжеловозов с собой прихватит, нагрузив их предварительно доверху вином с медовухой. «Да уж», — улыбнулся себе в бороду Мирослав. И главное, не проверил-то никто его лошадок. Накрыл пледом, сказав, что припасы везет, жизненно необходимые. Кто же мог подумать, что непутевый обалдуй затарится исключительно одним хмелем? «Хе-хе, учудил наш неисправимый за булдыга так учудил, это верно», — хмыкнул примиряющий Белогор. новый оба...» — тут он укоризненно взглянул на Святослава и Ратибора. Не серчайте уж на него сильно. Дурашка, конечно, но кто по молодости из нас не куроресил, а? Святослав с Ратибором хмуро переглянулись. Не, всякое бывало. Ратибор неопределенно махнул рукой. Я как-то практически полную бочку медовухи после пира домой приволок. Правда, пожалела посля сильно об этом. Думал, моя морфуша меня в ней и утопит. — Как же, помним, помним, — рассмеялся звонко Мирослав, мельком переглянувшись с Яромиром который так же улыбался до ушей. «Да и что сделать-то можно было?» Князь тяжело вздохнул. «Я ведь поначалу, когда взбеленился, хотел вылить все то пойло, что он с собой везет. Но имеля кость милек за эту севуху Умолял так, как не каждый за жизнь свою на плахе просит. Ладно, пес с ним. Пусть хлебает, коль с мозгами туго. Жизнь сама научит его уму-разуму. Надеюсь, возрастом образумится. Все, закончили совет держать посреди дороги». «Давайте уже доберемся, в конце концов, до этой трехлятой волокеи!» Спорить никто не стал, и друзья привычно влились в цепочку витязей, неторопливо шедших по гиблому тракту. До реки и правда идти осталось всего ничего. Через час с небольшим дружина князя уже оказалась у пологого берега, покрытой ледяной коркой, с краев, но бодро бегущей по центру, широкой, полноводной, незамерзающей волокеей. Решено было сделать тут привал. Воины принялись всматриваться вдаль, надеясь разглядеть цель столь долгого их похода. Но караим было не видать. Густой туман плотно окутал реку. Надо отметить наше прибытие. Емельян, за прошедший час захмелевший еще больше, достал с одного из своих тяжеловозов непочатую бутыль вина и попробовал ее откупорить, но та упорно не поддавалась. Тогда, недолго думая, он извлек тонкий стилет из-за пояса, до да лиха, так, по крайней мере, казалось ему самому, снес у сосуда горлышко, слегка не рассчитав при этом траекторию удара и умудрившись черкануть кончиком ножа по крупу, стоящей перед ним тягловой лошади. Та заржала от боли и инстинктивно дернулась в сторону, оступившись до да вылетев на покрытую тонкой наледью кромку воды, после чего тут же оказалась подо льдом. Хорошо, что произошло сие неприятное происшествие у самого берега, где было еще не глубоко, потому рабочий конь провалился лишь по грудь, но застрял крепко. Испуганно заржав, Он попытался было выкарабкаться сам, но лишь еще больше завяз во льдах до речном или, что толстенным слоем покрывал дно волокея. Тюки с хмелем, надежно закрепленные на спине несчастной лошадки, лишь усугубили положение бедной животинки. Под их весом ноги тяжеловоза еще больше увязли в вылистом дне. «Ой, а что это она, а?» Емельян понял, что в очередной раз набедокурил. В наступившей тишине, прерывающейся лишь жалобным ржанием попавшего в смертельного ловушку животного, воины Святослава неодобрительно переводили взгляд с испуганно вжавшего голову в плечи, растерянно хлопающего глазами племянника князя с бутылкой вина в руках, на застрявшего в наледе и теней коня. «Ай, молодца!» — ехидно хмыкнул, наконец, Мирослав. Прибытие отметил с размахом, так и начеркай в письменах своих летописец-сценаж, «Да я не знаю, чего это с ней». «Действительно, и что же произошло? Без бочки медовухи не разобраться», — усмехнулся Эромир. «Емеля, я одного не могу понять. Как ты вообще на свет белый смог вылупиться без происшествия, а?» Ратибор угрюмо смотрел на съежившегося Емельяна. «Или все-таки, когда ты выползал под ясные очи Создателя, из развалить умудрился, где тебя рожали? Ратик, не ругайся». — Заткнись, а то за шибу Не доводи до греха. Молчу, — Молчу-молчу. Животинку бы вот только спасти. Замерзнет ли сейчас. — Хорошо, хоть не о поэле своем в первую очередь переживаешь. Ратибор принялся раздеваться. — Ты чего собрался делать? лезь туда? Ты что, рассудка лишился? Емельян в сомнении покачал головой, слегка протрезвев и даже прекратив заикаться. — Холодрыга-то какая! — Ну, силой мысли я пока не научился коня из трясины выуживать. «Уж не серчай, Емеля!» Ратибор скинул с себя одежду и, в чем мать родила, зашел в промерзшую речушку, как ледорез, разбивая своей могучей статью ледяную корку, образовавшуюся на поверхности воды. Подойдя к испуганно ржущей лошадке, он в первую очередь снял с ее спины тюки с вином и медовухой да небрежно перекинул их на берег Емельяну, который проявил удивительную сноровку, поймав практически их все. Лишь один упал в сугроб, мелодично зазвенев. «Уф, вроде и не разбилось даже ничего», — с облегчением пробормотал самоназванный летописец, быстро осмотрев скарб с хмелем. «Выходи, негоже прятаться», — буркнул вдруг Белогор, устремив свой пристальный взор на ближайший дубок, что возвышался недалече. «Не бойся, не обидим». Лишь тишина была ему в ответ. Но вот спустя несколько секунд из-за дерева вышел странный человек неопределенного возраста. Был он маленького роста, раскосый, с круглым лицом, весь с ног до головы одетый в одежку из оленьих шкур. Кроме костяного ножа за поясом, оружие при нем не оказалось. «Я с миром к вам и за помощью», — подняв руки ладонями вверх, произнес мягким голосом чужак на сносном языке русов. «Проходи, коли так, выслушаем и поможем, чем можем». Святослав, оказавшийся рядом и с интересом разглядывавший незнакомца, перевел взгляд на Ратибора. Тот, ободряюще потрепав быстро замерзающую лошадку по холке, успокаивающе прошептал ей что-то на ухо, а потом, не спеша, поднырнул под нее, обхватив за ноги так, что его широченные плечи оказались прямо под туловищем тяжеловоза. Огромные мышцы вздыбились здоровенными буграми под кожей молодого гиганта. Тягловая лошадь испуганно захрапела, когда почувствовала, что ее копыта отрывается от илистого дна, и сама она взмывает в воздух. Ратибор мощным рывком поднял животину и, неся на своих могучих плечах дрожащего от холода коня, медленно, шаг за шагом преодолевая сопротивление речной тины, вышел с ним на берег, после чего поставил перепуганное животное на ноги. Лошадь благодарно заржала, стряхивая из себя воду. Раздались дружные аплодисменты. Княжья дружина в полном составе одобрительно рукоплескала рыжебородому богатырю. — Может быть, ты из кокунов наших сразу переправишь на противоположный берег, да и нас заодно, пока разогрелся, так сказать, — ухмыльнулся колка Мирослав, весело разбавляя восторженно-одобрительный гул голосов. — Думаю, что мы можем с рысаков даже не слазить, пока ты их тащить на себе будешь. Полагаю, сто двадцать всадников не сильно обременят нашего могучего великана. — Тебя, мир, за твой длинный язык я хоть сейчас на ту сторону закину вместе с клячей твоей. — Красавчик, Ратибор. Тем временем довольно кивнул Святослав, переводя взгляд настоящего недалеко незваного гостя. Тот аж дар речи потерял от только что увиденного невероятного зрелища, и глаза у него стали как два блюдца, ибо незнакомец просто не мог поверить в реальность происходящего. «Ого! Ну и силища! Кому рассказать, скажут ведь, хорош брехать!» Княжий пельмёш тоже был явно шокирован. «Каждый раз, Ратик, я думаю, что ты меня уже ничем Ик, удивить не сможешь!» «И вот тебе раз, ты опять меня, вик, поражаешь!» К Емельяну вернулась его икота. «То же самое, Емеля, я могу сказать и про тебя!» Хмуро молвил Ратибор, растирая себя снегом и при этом довольно пофыркивая. «Да только вот это ни в коем случае не похвала, если что! Еще раз учудишь что-нибудь подобное, я тебя в реку самого скину. Побултыхаешься там немного, сразу протрезвеешь, помоешься заодно. Смотри, сколько плюсов!» «Ратиборушка, я не любитель купаться в такие холода». Емельян предпочел по-быстрому убраться подальше от рыжебородого великана, ибо быстро усвоил, что тот всегда выполняет то, что пообещал. «Ну и зря, Емеля. стужу-то как раз и надо почаще окунаться в ледяную водицу. Здоровее будешь, это я тебе точно говорю», — спокойно произнес Ратибор в спину быстро удаляющегося писаря и неторопливо оделся, чуть не зашибив при этом низкорослого чужака который осторожно подошел к рыжеволосому воину сбоку и медленно протянул правую руку, явно желая прикоснуться к молодому богатырю и убедиться, что перед ним не мираж. «Осторожно, Рад! Не наступи на гостя!» — крикнул ему, улыбаясь, Святослав. Ратибор, оглянувшись, сначала никого не увидел и, лишь опустив голову вниз, разглядел подле себя пришлого человечка. Ростом тот был максимум по пояс нашему рыжему исполину. «И чего, мелюзга, в детстве кашей брезговал?» Ратибор сверху вниз удивленно уставился на малорослого незнакомца. «Потому поди не вырос. Это я еще высоким средь своего племени считаюсь», вызывающе произнес тот, все-таки коснувший пальцем рыжеволосого гиганта и убедившись, что перед ним не призрак, а иллюзия какая. «Никогда не видел таких огромных и сильных людей». «А я таких мелких», хмыкнул Ратибор в ответ. «Если только в люльке». «У нас младенцы ненамного тебе ростом уступают, мил человек. Откуда, кстати, ты так хорошо знаешь наш язык?» «Ваш язык?» – переспросил незваный гость. «Это язык изначальный, общий, от сотворения сего мира он. На нем сами боги говорят, все его знают». «Ты из племени Кванси?» – спросил тем временем незнакомца подошедший Святослав. Тот удивленно кивнул. «Да, а откуда вы знаете?» «Из Кароима нам весточку присылали, что рядом вы обитаете». «Из поселения, что на той стороне реки, ваши сородичи основали?» низкорослый гость на пару секунд печально задумался. «Ясно. Мури меня звать, кстати. Я староста деревеньки, что ниже по течению располагается, шагах в пятистах отсюда. Я Святослав, правитель Мирграда. А это моя дружина, князь представился. Что за помощь тебе понадобилась, Мури? Говори». «Для начала не могли бы вы велеть своим воинам не шуметь, не разводить костры и не разбредаться по округе. Мы тут не одни. И кто же тут, окромя нас, до да вас есть еще? Корабль диких северян недавно пристал к берегу нашей деревушки. Три дня уж как злоупотребляют нашим гостеприимством. А проще говоря, грабят, насилуют и убивают. Староста сокрушенно покачал головой. И еще две их ладьи ушли вниз по течению. Помогите, люди добрые. Избавьте нас от этих недочеловеков поганых. Сколько их? Мирослав нахмурился. «Дотел по 50 в среднем на каждый из их посудин», — ответил Горес на в ореге всего в полверсты от нас?» — Святослав быстро взглянул на Яромира. Тот понял князя без слов. Тихий приказ, более похожий на шелест листвы, пробежался по рядам русичей. Гул голосов мгновенно стих. Костры, слава богам, развести еще не успели. Благодушное настроение мигом улетучилось. Воины схватились за рукояти своих мечей до топоров, и принялись настороженно всматриваться в окружавшую людей заснеженную чащобу. По периметру лагеря тотчас были выставлены дозорные. «Белогор, Мирослав», — тихонько свистнул Яромир, — «сгоняйте-ка на разведку вниз по течению, к деревне тамошней, да разузнаете, что к чему». Отец и сын лишь молча кивнули в ответ, и тут же тихо растворились в занесенной снегом Дубраве. «Интересно, что тут забыли эти морские разбойники? Да еще в три доракара «Как они вообще здесь очутились?» Ратибор вопросительно взглянул на князя. «И уж не с этой ли напастью просил помочь справиться Огнеслав?» «Очутились-то знамо как?» «Волокея ведь впадает в Варяжское море!» Святослав задумчиво почесал бороду. «Что делают тут, тоже понятно. Мури нам уже поведал об этом. Грабят, насильничают и убивают. Заодно землю новые разведывают на предмет возможной колонизации. Совмещают, в общем, приятное с полезным». Вполне могли и на караим напасть, ибо нет предела наглости ихней. Но почему Агнеслав прямо не написал, что это северяне его донимают? Вот что неясно. Что-то тут не сходится. Чего-то тут не так. Ты, кстати, не знаешь, случаем, что там с нашим поселением? Как дела у них? Ратибор вопросительно взглянул на низкорослого гостя. Хозяева леса забрали их души. Муря, нервозно теребя в руках свой грубо вырезанный из дерева оберег в виде странной, человекоподобной фигурки, имеющей всего по четыре пальца на руках и ногах, быстро, скороговоркой, прошептал какие-то слова на непонятном русом наречии, более походящие на охранное заклинание, и испуганно посмотрел в сторону караима. «Слышали лишь крики ваших братьев истошные вдалеке, когда пришли за ними. Пару дней подряд в ту наведывались, пока всех не уволокли» три луны назад это было староста вспоминая быстро загнул несколько пальцев да точно вроде 63 если конечно ничего не напутал «Так точно или вроде пробурчал нахмури на ратибор вроде точно мури смутился ну где-то около того вроде 63 луны это 63 дня получается так то есть выходит как раз примерно в это же время или чуть погодя и письма с просьбами о помощи с голубками в Мирград прилетать начали. «А кто пришел за Огнеславом и его братьей, я не понял. Варяги?» Иеромир вопросительно уставился на старосту. «Нет, эти только недавно прибыли сюда. Мурий явно с большой неохотой говорил на данную тему. Ваших же забрали истинные повелители земель здешних. Все территории, что по ту сторону реки, испокон веков им принадлежат. Говорили мы русичам, что не стоит через Волокию перебираться но они и слушать не стали. И вам то же самое скажем. Если жизнь дорога, забудьте про поселение на том берегу. Живых нет уж там давно, потому и спасать некого, разве что только самих себя, если все-таки решитесь на переправу». «Хозяева леса, значит?» Святослав недоверчиво покачал головой. «Ну-ну, мы еще поглядим, кто тут хозяйничать будет». «Это что еще за недомерок? Из местных, что ли?» «Подошедший воин сам был роста чуть ниже среднего», Но широк в плечах коренастый мускулист. На вид лет 35-40, не более. Угольно-черные волосы и такого же цвета борода аж до пояса обрамляли его довольно неприятное угловатое лицо, с которого нисходила не вечно недовольная гримаса. — На языке человеческом говорит хоть или только гавкать умеет? — Прояви уважение к гостю Калояр, — буркнул с досадой Святослав. — Между прочим, он прекрасно тебя понимает, ибо отлично говорит на общем языке, то есть на нашем. «Уважение?» — Калаяр презрительно хмыкнул. «Его заслужить еще надо». «Ты слышал, что тебе сказали?» — Ратибор нахмурился. «Слушай, Ратибор. Нет, это ты меня послушай, Калаяр. Рожа мне твоя не по нраву. Проще говоря, гнилая какая-то у тебя физиономия. И мне глубоко плевать, что ты приходишь со какой-то там дальней родней нашему князю. Потому веди-ка ты лучше себя примерно». Иначе я ведь могу не нароком а землю головой тебя шмякнуть пару раз и сказать опосля, что это ты просто с дерева грохнулся, когда шишек еловых полез похромкать. Уразумел? Угу! Зло протянул Калаяр и, недобро посмотрев на Ратибора с князем, развернулся да отошел в сторону к двум своим верным дружкам, Драгораду и Миловану, что поджидали его недалече. Калаяр был опытным воином, немало повидавшим на своем веку потому идти на открытый конфликт с ратибором он не решался, ибо прекрасно понимал, чем это для него чревато. Ничем хорошим, проще говоря. С кем-нибудь другим Калаяр наверняка тут же схлестнулся бы после таких речей, ибо слыл тем еще задирой. Но против рыжебородого верзилы шансов у него не было, это он отлично осознавал. — Эх, и послали же боги мне дядю-трою родного, а? — воскликнул раздраженно Святослав. — Сидел бы и сидел в своих пинатах родных и чего принесло перед самым походом ко мне. Сто лет не виделись, да столько же бы еще и не встречаться. И в дорогу тотчас просился окаянный, да двух прихвастнись с собой взял. Харя у него, булыжника так и просит, — буркнул Ратибор. Это точно. Князь громко рассмеялся. Чую, намаюсь с ним еще в походе нашем, — добавил он уже серьезно, после чего взглянул на море и примеряюще произнес. «Не держи зла на нас за его слова, уважаемый». В семье не без урода. — Бывает, — староста улыбнулся уголками губ. — В каждом стаде найдется хоть одна паршивая овца. — В нашем, похоже, их целых три, — пробормотал задумчиво Яромир, периодически поглядывая на Калаяра с его приятелями, о чем-то между собой угрюмо шепчущихся. Раздумья княжеского воеводы прервал запыхавшийся Мирослав, как призрак, выскользнувший из заснеженного леса. — Деревенька не немаленькая, у берега. Дракар средних размеров, рыл на 40-50, не больше. Молодой охотник подлетел к Святославу с Ратибором и Ирамиром, принявшись быстро докладывать, что удалось разузнать за столь короткое время. Столько же варягов и вселений, около пяти десятков. Местных почти всех из юрт выкидывали заняв, соответственно, их жилище. Там сейчас и отсыпаются мокрицы бородатые. Похоже, после вчерашней попойки. Мирослав вопросительно взглянул на старосту деревни. Тот утвердительно кивнул в ответ на это предположение Русича. «Сейчас наведаться к ним. Вариант идеальный». «Так давайте навестим наших заклятых друзей. Чего тянуть-то?» доходчиво да объясним им, что заглядываться на эти земли очень вредно для здоровья. Сопли ведь пойти могут, причем кровавые. Ущаясь себе на другом конце света территории для поселений высматривают, а эти угодья уже заняты». Ратибор сказал, как отрезал, для пущей убедительности рубанув по воздуху рукой. «Белогор там остался?» Святослав выжидательно посмотрел на Мирослава. «Да, присматриваясь за деревушкой». «Готовь дружину к бою!» Князь решительно перевел взгляд на Ирамира. «Согласен я с Ратибором. Нечего тут размусоливать. Тем более, она о помощи попросила местное население». «Спасибо». Мури склонился в низком поклоне. «Не спасибо, Кай». Неодобрительно буркнул ему Ратибор, быстро снимая со широкой спины своего красавца-скакуна здоровенную двуручную секиру. «Ибо отнюдь не боги сейчас спасут ваши мелкие задницы». Э, не понял». Староста недоуменно захлопал раскосыми глазами. «Благодарить надо, а не спасибкать. То есть одаривать благом, если действительно помогли тебе, а не просить о спасении своих идолов. А, не обращай внимания, не время сейчас объяснять». Яромир нетерпеливо махнул рукой и также потянулся за своим двуручным мечом. «Как-нибудь в другой раз, а то каждому разжевывать, и жизни всей не хватит». «Это точно», — хмыкнул негромко Мирослав. «Я последний раз перед Емелей распинался на эту тему. И зачем люди, вместо того, чтобы от души поблагодарить, спаси Бог, — говорят, хоть убей, — не понимаю. Однако, возвращаясь к нашим баранам, дракар варягов, между прочим, очень кстати нам будет». Мирослав задумчиво глянул на князя. «Дабы быстро переправиться на ту сторону и не терять драгоценное время на постройку плота. Свой-то Огнеслав на том берегу оставил». «Угу, тоже об этом подумал?» Святослав согласно кивнул. «Убьем одной стрелой двух зайцев. Поможем Кванси, да заодно себе значительно упростим переправу через Валакею». Оставив на привале двадцать человек охранять лошадей с припасами, до умудрившегося задремать под раскидистой елью в сугробе Емельяна, сотня вооруженных до зубов русичей выдвинулась вниз по течению к Балтве, как, оказывается, называлась местная деревушка, о чем и поведал витязем, выступивший с ними Мури. Надо заметить, что глаза у старосты нездорово поблескивали, явно горя жаждой мщения за все нанесенные его племени обиды и унижения. Тем временем, поджидавший чуть повода основные силы русов Белогор, Незамедлительно сообщил Святославу и компании, что вареги начинают потихоньку выползать из жилищ Кванси. «Арабы!» — иронично хмыкнул Мирослав, не спеша обнажив два своих одноручных меча. «Полдень уже скоро, как-никак». «Пустите меня к ним одного!» — пробурчал мрачно Ратибор. «Хоть интересно будет. А то я от тоски по славному бою уже на луну вою». «Во, дожили!» — в рифму заговорил. «Все-таки общение с Емельей до добра не доведет». «В другой раз как-нибудь неугомонный ты, медвежонок!» — улыбнулся Святослав. «Сейчас надо все сделать быстро и тихо. Я так и сработаю. Уж будь спокоен!» «Насчет «быстро» не сомневаюсь, а вот насчет «тихо» не уверен», — поддержал князя Яромир. «Тьфу на вас!» — недовольно сплюнул медвежонок. уши пошуметь малость нельзя!» «Готовьсь к бою, братцы!» — бросил тем временем Святослав своим воинам. «Покажем этим северным разбойникам, что они зря сюда заявились!»